Пак Минджун развернул стул, чтобы сидеть в полоборота к окну. «Выкладывай все свои игрушки. Что там у тебя? Подчинение? Морок?» Дзиро улыбнулся холодной улыбкой Платона Андреевича, поправил на коленях безупречные брюки, опустил руку во внутренний карман безупречного пиджака и осторожно положил на столешницу блестящую черную сферу. «Подчинение и защита. Морок уж извини, снимать не стану». Местные девушки склонны доверять мужчинам именно с такой внешностью. «Тебе виднее». Пак Минджун провёл ладонью над амулетом. Тот раскрылся черной розой с острыми кромками лепестков, зажужжал, вращаясь вокруг своей оси, и сложился обратно в шар. Дышать сразу стало легче. «Зачем?» Деактивированный амулет посерел и как будто съежился. Дзиро пожал плечами. «Я не был уверен, что ты не полезешь в драку». Ты мог испугать Веру, она что-то почувствовала. Это всего лишь вопрос времени, рано или поздно. У столика появилась официантка. Дзиру не глядя ткнул пальцем в карту напитков. Разговор возобновился после того, как девушка ушла. «Что нужно от меня, достойному сыну, Пак Слышал, папочка лишил тебя части семейных акций? Интересуешься биржевыми спекуляциями или конкретно мной?» «Дзиро, неужели я тебе нравлюсь?» Пак Мин Джун уложил свой подбородок на ладонь и стрельнул в собеседника кокетливым взглядом. «Тогда не скрывайся. Открой мне свое сердце». Принесшая напитки официантка тихонько кашлянула. «Теперь я понимаю, почему Белого Тигра не зовут сниматься в кино». Дзиро тронул пальцем бумажный зонтик, украшающий бокал с коктейлем. Актер ты никудышный». Один древнегреческий философ сказал, что никто не становится хорошим человеком случайно. Холодно улыбнулся Пак Минджу, опираясь локтями о столешницу и приближая свое лицо к лицу собеседника. «Забавно, но его звали Платон, так же, как тебя сейчас. Оставь в покое девушек, Веру и ее подругу Зою Апалову. Не заставляй меня с тобой сражаться. Думаешь, твой папочка и здесь сможет тебе помочь?» Мужчины сцепились взглядами намертво. На висках Пак Минджуна набухли вены. Кривая улыбка Дзиро тоже выдавала напряжение. Прошло минуты полторы. Еще чего чего-нибудь желаете?» Материализовалась устала официантка. «Десерт?» «Нет, спасибо». Пак Минджун тяжело дышал. Его соперник перевел взгляд за окно, туда, где на влажной после дождя скамейке сидела причина их встречи. Русоволосая девушка Вера Лисицына. «Трудно без видящего, дать игрёнок. Киюна подбросила тебе проблем своей смертью? Неполную группу никто не согласится использовать в операциях. Ты козел, Дзиро. Хотя для тебя это не новость. и Я заберу Веру с собой. Чтобы потерять и её?» Пак Минджун сдержал уже поднявшуюся для удара руку. «Пустой разговор». «Если ты попытаешься мне помешать, я задействую все свои ресурсы». «Папочку?» Минджун неожиданно расхохотался, искренне и очень громко. «Хозяюшка!» – подозвал он официантку. «Мне, пожалуйста, еще вон тех вкусных пирожных принесите, штучек пять, и кофе моему угрюмому другу». «Объясни мне», – спросил парень, слизывая кремовое облако начинки. «Какой у тебя во всем этом интерес?» «Мои планы тебе известны. А ты, Дзиро, почему здесь?» Собеседник поставил кофейную чашечку на блюдце. «Судьба. Смешно, что моя половинка оказалась так далеко». Минджун фыркнул. «К сожалению, здесь я не могу дать тебе ни единого шанса. Время поджимает. Попробуй возобновить ухаживание в Сеуле. Мне не требуется твое разрешение. Ты получил согласие девушки? Она будет с тобой работать?» Она пока не в курсе, ей предстоит намногое многое посмотреть по-новому. Кстати, мы говорим о Вере, а как же Зоя? Меня она не интересует. Какое совпадение, меня тоже, но это ты привязал к ней демона. Значит, несешь ответственность за ее теперешнее состояние. Ты этого демона убил. И что теперь? Зоя получила какие-то силы? Зависит от первоначального потенциала. Скорее да, чем нет. Тогда на твоем месте я бы постарался не попадаться ей на глаза. хмыкнул Пак Минджу, наблизывая десертную ложечку. Одинокое пирожное, лежащее на тарелке, манило чрезвычайно. Я знаю, тебе хочется побыстрее встретиться с друзьями в моем желудке, но придется потерпеть. Во-первых, я обещал тебе одной недовольной девушке. А во-вторых, из-за таких вкусняшек, как ты, мне придется потеть в тренажерном зале неделями, когда я вернусь домой. «Ты разговариваешь с едой, извращенец?» Вера действительно была очень недовольна. Пак Мин -Джун поднял на нее блестящие глаза. «Я скоро отрублюсь, и до машины ты меня самостоятельно не дотащишь. Быстро съешь его и пойдем. «Ты на него уже надышал?» пробормотала девушка, подхватывая с тарелки кремовый шарик. «Вкусно!» Пак Минджун, пошатываясь, поднялся из-за стола. Вера подставила плечо, парень тяжело на него оперся. «Это называется ментальный поединок. Я даже не ожидал, что столько продержусь». «Платон Андреевич, кажется, не очень тебя испугался». Вере было неудобно. Рюкзак постоянно сползал. Она уже подумывала прислонить Минджуна к стене и набросить на плечи обелямки. «Нужна помощь?» – остановила их в дверях официантка. «Может, скорую вызвать?» «Нет, я справлюсь. Вы же знаете, какие мы, русские женщины, сильные!» Девушка открыла дверь, выпуская их на улицу. «Тогда удачи! Приходите еще!» «Обязательно!» Вера перехватила рюкзак. «Ключи от машины давай!» Минджун ощутимо надавил ей на плечо и полез в карман. «Ты же водить не умеешь!» «Я тебе наврала!» Улыбнулась девушка. «Сейчас сядешь, отдохнешь!» Она пристегнула ремень безопасности и захлопнула дверцу. Села на водительское место. Повозилась, выбирая положение сиденья, настроила зеркала и, пристегнувшись, щелкнула ключом зажигания. «Куда мы едем?» – спросил с любопытством наблюдающий за ее действиями Минджун. «К дяде Герри. Пока ты свои ментальные поединки разыгрывал, я пыталась до него дозвониться. Он не отвечает, хотя мы договаривались о встрече. Я боюсь, что он тоже исчез». Плавно переключив рычаг коробки передач, Вера вырулила с парковки. Вела она осторожно, но довольно уверенно, закусывая губу на поворотах и вертя головой во все стороны. «Мелкая, можно тебе личный вопрос задать?» «Нельзя». Вера вжала тормоз, остановившись на светофоре. «Ты о чем с Платоном Андреевичем договорился? Он когда из кафе выходил, у него носом кровь шла. Вы что, подрались?» «Он тебе нравится?» «Нет». Зажегся зеленый. Вера вырулила на перекресток. Я, знаешь ли, реально оцениваю свои возможности, и страдать о ком-то не моей весовой категории не намерена. Из соседней машины засигналили. Вера, не глядя, показала в окно средний палец и прибавила скорость. Минджун внимательно посмотрел на девушку. «Такие разительные перемены всего за полчаса?» «Что случилось?» «Мне с работы позвонили. Этот козел меня уволил!» и Вера громко от души разревелась. «Правый поворотник включи», — скомандовал Пак Минджун. «Привал». Вера послушно съехала на обочину и заглушила мотор. «Сейчас, минуточку». Парень отстегнулся, откинулся на сиденье и похлопал себя по левому плечу. «Устраивайся. Если женщина хочет плакать, ей обязательно нужно это позволить». Вера всхлипнула, перегнулась через коробку передач и уткнулась лицом в джинсовую ткань куртки. «Мне обидно. Так обидно. Я же хорошо работала. Лучше всех, а он... Понимаешь, ему же все безразлично. Он не заинтересован в фирме ни на вот столечко, а я... Ну да, два дня прогуляла. Так я ни разу в отпуске не была. Даже когда сессия, даже когда курсовые сдавала. Мне и Эдуард Владиславович предлагал». Девушка бормотала сквозь плач. Пак Минжун просто смотрел вперед, провожая взглядом удаляющиеся по дороге машины. Потом всхлипывания стали реже. «Возьми». Парень, поднявший было свободную руку, чтобы погладить русую макушку, передумал и достал из кармана носовой платок. «Спасибо». Вера отстранилась, откинулась на своем сиденье и спрятала лицо в льняной лоскуток. «Прости, безобразная сцена». Ничего страшного. Иногда нужно выпустить наружу эмоции. Девушка высморкалась, внимательно посмотрела на платок и комков засунула его в карман. Возвращать его владельцу в таком виде она не собиралась. Есть такая поговорка, продолжал Минджун. Все, что не делается, к лучшему. Тебя уволили, значит начинается новая жизнь, появятся новые возможности, новые места. Вера недоверчиво хмыкнула и сменила тему разговора. «Ты хорошо знаешь русский, как будто долго здесь жил». «Я способный, к тому же отец настаивал. А еще у меня была потрясающая учительница. Девушка». Парень замялся, но Вера слушала с таким интересом, что после небольшой паузы он продолжил. «Лана. Светлана. Она была студенткой по обмену, какая-то сельскохозяйственная специальность». Я не вникал, но она учила меня с большим энтузиазмом. Я тоже, кхм, пылал. После основных уроков я учился в старшей школе. Бежал к ней, в крошечную съемную квартирку на набережной Хангана. Ханган, река в Южной Корее. Все плохо закончилось? Почему плохо? Просто закончилось. Отец узнал, что кроме такого важного русского, его отпрыск постигает азы любви. К тому же девушка не подходила наследнику по статусу. Решением семейного совета я отправился в армию гораздо раньше запланированного срока, а когда вернулся, оказалось, что меня никто не стал ждать. В армию? Разве богатые наследники должны служить? Любой мужчина старше 18 лет обязан отдать долг родине. Мне как раз исполнилось 18. А как же охотники за привидениями? «Ну, к этому меня готовили с детства. Впрочем, как и Хоминсу. Сними очки», — неожиданно сказал парень, придвинувшись к Вере и заглядывая ей в лицо. Утомленная плачем девушка послушалась. Глаза у нее были, как грозовые тучи, серые с большими круглыми зрачками. Вера замерла. Зрачки пульсировали. Минджуну показалось, что его сейчас туда затянет. «Доволен?» Девушка надела очки. «Ничего не произошло!» Пак Минжун разочарованно откинулся на сиденье. «Пристегнись! Привал окончен!» Холодно проговорила Вера, заводя мотор. Водитель открыл заднюю дверь, и Платон Андреевич Королёв скрылся от жестокого мира за тонированными стёклами автомобиля премиум-класса. «Что он хотел?» Вася внимательно глядел на начальство в зеркальце заднего вида. «Он уже донес на тебя? Нам стоит сворачиваться?» «Не донес. Дзиро щелкнул пальцем по запястью, снимая морок, и устало откинулся на кожный подголовник. Кажется, он осмелился нарушить приказ или действует на свой страх и риск. Требовал, чтобы я отстал от веры. «От кого он получил информацию о девушке? В нашей группе утечка?» «Всё может быть. Или господин Лисицын не настолько нам доверяет». Водитель обернулся, схватившись рукой за спинку сиденья. «Старик ведет двойную игру?» «Это в его привычках», – пожал плечами Дзиро. «И не нам с тобой его осуждать. Если его целью было защитить девушку, логично было выбрать наилучший вариант. Конкурировать с Пак Минджу нам, конечно, неприятно, но...» «Поехали. У нас на сегодня много дел. Подготовь обряд. Его нужно провести до полуночи». Дзиро рассеянно потянулся к мужской сумке, лежащей на соседнем сиденье. Щёлкнул замок, зашуршала обёртка. Массажная щетка с рыжими волосками на ней была на месте. «Полночь — хорошее время», — согласился водитель. «Веди осторожно», — буркнул пассажир. «Почему ты смеешься? Скоро Пак Минджун узнает, что ты уволил Веру Лисицыну и решит, что ты, пай, его испугался». Вот что значит поддаваться эмоциям. «И плевать!» – пробормотал Дзиру, демонстративно отворачиваясь к окну. У Пак Минджуна звенело в ушах. Он тряхнул головой. и все всё-таки ты видящая. Я почти в этом уверен». «А я на сто процентов уверена, что нет», – возразила Вера. «Я без очков вообще ничего не вижу. У меня сложное расстройство зрения». Диагноз на двух страницах расписан. Дядя Гера нам покажет его сам, убедишься. Автомобиль нёсся по левой полосе трассы, когда раздалась стрель мобильного. Я не могу сейчас ответить на звонок, пробормотала Вера. Достань телефон из рюкзака, пожалуйста. Если это с работы, пошли их нафиг. Скажи, на днях за расчетом приду. Или вообще пусть на карточку зарплату кинут. Слушаю. Минджун улыбнулся. Раздражение девушки его забавляло. «Вера Петровна Лисицына?» «Она рядом. Подождите, я включу громкую связь». Пак Минджун нажал на кнопку. «Говорите». «Это из полицейского участка». «Да? Что случилось?» «Вы подавали заявление об исчезновении вашего отца, Петра Григорьевича Лисицына». В динамике что-то зашуршало. Кажется, связь начинала пропадать. «Вы его нашли?» Закричала Вера. «Нет, я звоню сообщить, что в вашем заявлении не хватает подписи. Вы подъезжайте к нам, оформите все как положено. Вы когда будете?» Девушка бросила взгляд на приборную панель. «Часа через два. Вам подходит?» Собеседник выдал тираду про обеденный перерыв и нормированный график, и связь пропала окончательно. Из динамиков раздались короткие гудки. «Работнички!» – прорычала Вера. «Сначала не хотят заявление принимать, потом принимают неправильно, а потом ничего не делают, потому что оформлено не по правилам». «Отца?» – ошарашенно спросил Пак Минджун, вертя в руках мобильный. «Почему отца?» «А, это...» – девушка улыбнулась злой холодной улыбкой. «Я же тебя предупреждала, что видящей быть не могу, а ты все твердил – гены, наследственность. Я деддомовская. Дед меня удочерил, когда мне года четыре было, так что. Молодой человек молчал, размышляя над полученной информацией. А Вера думала, что теперь-то, когда Пак Минджун узнал правду, помогать ей он не будет.